В чем опасность биохакинга? Основательницу девяти м и л л и а р д н о г о на пике цены стартапа Theranos Элизабет Холмс ожидает приговор за мошенничество. А ведь недавно именно ее и ее проект ставили всем в пример нового научного подхода. Но все оказалось банальным мыльным пузырем и обычным мошенничеством. 31 августа 2018 года компания закрыта. Сотрудники распущены, а суд над 35-летней Элизабет может начаться уже в 2020 году. Не все, что подается как наука, таковой является. Особенно под маской наукообразия велик шанс, что вас обманывают. А по-другому и не могло быть. Оснований для другого пути в предлагаемом Холмс-варианте просто не было. Это только наша способность верить в то, чего не может быть, становится основанием для большого обмана. И никто, даже сами инвесторы, не хотели внимательно рассмотреть ложное заявление Холмс. Подобное очень напоминает русский хакинг, принципы которого изложены в классическом романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Утром деньги, вечером стулья». Биохакеры, как и Холмс, заходят в сферу услуг здравоохранения, не имея знаний и обманывая финансирующих их людей. Биохакеры – это люди, которые проводят, по их мнению, медицинские эксперименты вне клинических учреждений, лабораторий и даже имеющих на это лицензии аккредитованных компаний. Никакой доказательной медицины, даже если они кричат и пишут об этом, там просто не существует. Никакой комплоентности – это приверженность назначениям в данном варианте собственным – там нет. Достаточно хакеру прочитать новую статью про мышей или метаанализ, посвященную пациентам с той или иной патологией, и вот уже они рекомендуют новый препарат, который на самом деле очень старый и используется для лечения того или иного заболевания много-много лет. Причем никакой геропротекции в тексте его инструкции нет и близко. И вот итог. После прочтения забытой статьи, очень старый лекарственный препарат середины 20 века неожиданно подается как новое средство макропулоса. Вместо того, чтобы учиться самым настоящим образом, медицинскому знанию или биологии, русский хакер предлагает отбросить все, что было сделано до 2000 года, как заявляют безграмотные гуру этого движения. И главное в их деятельности – хронический поиск материальных средств, большей частью для собственных поездок и маркетирования своих услуг. И хотя эти господа заявляют, что медицине не хватает доказательной базы, можно сказать, что именно в их действиях доказательств уж точно нет никаких. К примеру, миллиардер, владелец Twitter и Square Джек Дорси, рассказал о своем методе долголетия. Медитация два раза в день, прием витаминов, чередование сауны с обливаниями холодной водой, работа под инфракрасной лампой. Питается он только один раз в сутки на ужин, который состоит из зеленых овощей, темного шоколада и горсти ягод, немного белка. А вот по выходным он совсем не ест и пьет лишь воду. Джек сообщил СМИ о том, что после перехода в такой режим питания на третий день у него появились галлюцинации, и тут ему стало очевидно, что именно в этом режиме надо продолжать жить дальше. Удивительно, не правда ли? В своих же глазах и в глазах своих поклонников эти люди выглядят первопроходцами, тогда как, на мой взгляд, они просто наполняют свою жизнь событиями, важными только для них самих. Или взгляды жаждущих долголетия основаны на их успехе и миллиардах? Как, спросите вы, они же читают научные статьи. Но чтобы знать, что нужно читать, а что не нужно читать, для этого тоже нужно учиться. Умение же складывать буквы я не отношу к знанию, это только инструмент нашего мозга для получения информации. То есть, говоря о науке, именно науку-то хакеры и обходят стороной, используя ее лишь как икону новой веры. Для того, чтобы работать со здоровьем человека, нужны не научные статьи, а базовые знания высшей медицинской школы, которых нет даже у биологов. Для меня биохакинг в русском исполнении – это не только явная вампука, но и коммерция, попытки заработать на чужом здоровье. Сформировался определенный пул людей, владеющих методами маркетинга, проводящих пиар-акции под видом так называемых «образовательных школ по проблемам старения». Я бы сказал, что суть популяризации хакинга есть игра посторонних вам людей с вашим здоровьем, причем только за ваш счет. Мечта бизнеса – продать то, что нельзя потрогать – свершилась. Вам продают именно то, чего никогда не было в прошлом, и этот продукт называется «мечта о долголетии». Эти люди пытаются брендировать огромный рынок услуг по антистарению, создавая иллюзию, что хакинг – это молодость и здоровье. И тут сразу вспоминается Хаджана Среддин, который говорил, что или осел сдохнет, или по дешах. У биохакеров всегда очень агрессивная маркетинговая политика, в основе которой лежит заложенный в человеке страх перед старостью. Им не нужны все люди подряд, от млада до стара, и наоборот. Им нужны молодые люди или люди зрелого возраста. И важно, чтобы они были платежеспособные. Но и часть людей старческого возраста легко попадает под их влияние, и вместо того, чтобы заняться своим здоровьем, начинают лечить старение, то есть принимают самостоятельное лекарство, как правило, рецептурного ряда, которое в силу некоторых условий можно без рецепта купить почти в любой аптечной лавке Российской Федерации. И что печально, перестают обращать внимание на необходимость лечения своих болезней. Лидеры же биохакерского движения заявляют «Нам старики неинтересны». Причем стариками они считают всех, кто старше их л и д е р о в желтой майке. Но так как люди живут в информационном пространстве, то, конечно же, они попадают под их влияние. Приведу текст одного хакера, рекомендующего себя как научного аналитика в области биологии старения и научного директора. Он вполне подготовлен к подаче своих бизнес-идей, но не к работе с медицинской и биологической информацией, которая часто противоречива и научную ценность которой не всегда легко оценить даже профессионалам. Он говорит, деньги же из бизнеса приходят, когда у вас есть готовое решение. Для убыточных, но необходимых на данном этапе фундаментальных исследований, то есть для поиска решения, финансирование поднимать невероятно сложно. Скорее всего, придется наврать, что у вас уже есть что-то рабочее, и часть полученных денег направлять на научную работу. Примерно так некоторые исследователи и выживают. И далее... У нас есть сильная идея инфраструктурного решения – клинические исследования терапии старения за счет пациентов. То есть люди сами оплачивают измерения собственных биомаркеров, экспериментируя с терапиями. И экспериментируют они не абы как, а группами по единым протоколам. Что есть, какие анализы и когда сдавать. За терапии тоже платят сами. Одна из установок, по которой можно безошибочно определить биохакера – это отсутствие сомнений. Ему, как правило, все ясно, и у него, как правило, все просто. Он зачастую сравнивает человека с машиной, объясняет болезни и старение механическими процессами. Кроме того, наукообразная фразеология, терапия старения, диагностика старения, патологии старости – привычный термин «возраст з а в и с и м ы е з а б о л е в а н и я он всегда заменяет на «патологии старости», или говорит, что пациент умер от н а з о л о г и и старости, что сразу показывает полную безграмотность говорящего и демонстрирует, с кем мы имеем дело. В мае 2019 года СМИ опубликовали, что американский биохакер д ж о з а я Зайнер находится под следствием за то, что практикует медицину без лицензии на медицинскую деятельность. Этот человек известен тем, что давно и активно рекламирует различные способы воздействия на здоровье человека, не имеющие разрешительной документации. Зайнер получил письмо от Калифорнийского управления по делам потребителей после жалобы в его адрес. И хотя любой человек может подать жалобу, но сам факт, что ее рассматривают профессионалы, означает, что обвинения считаются достойными профильного изучения. Давайте рассмотрим этот факт повнимательнее. Вряд ли здесь все так просто, как пытаются показать сами хакеры, а именно, что они просто рекомендуют большое количество БАДов, которые и без них кто угодно может купить в магазине. Наоборот, хакеры охотно переходят грань и рекомендуют именно готовые лекарственные средства, чаще рецептурного ряда. Это и антибиотики, и антидепрессанты, и гипогликемические средства. Кроме того, важно понимать, что если лингвистическая экспертиза рассмотрит их советы и рекомендации, даже несмотря на то, что в конце вам скажут «рекомендуем обращаться к врачам», как нарушение законов, то тут есть предмет для судебного разбирательства. Мне лично видится, что хакинг перешел некую социальную грань, поэтому нужно дать не только этическую, но и правовую оценку скрытому врачеванию в советах современных алхимиков. «Мой совет вам». От биохакеров держитесь подальше сами и держите своих родственников в возрасте. Среди них немало профессионалов по маркетингу, трубящих о победе в деле старения, юристов, разбирающихся в юридических тонкостях, как не получить наказание и преследование в правовом поле, или тех, кто в конце концов вам скажет, вы же сами приняли решение вместо необходимого лечения имеющегося заболевания обратиться к хакингу. А здесь пациент не получает своевременного и должного лечения. На днях зарегистрирован первый случай смерти, причиной которого стала фекальная трансплантация, а этот метод часто рекомендуется хакерами. Об этом сообщило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США – FDA. Среди донорских микробов оказался штамм резистентной кишечной палочки – Кардиолог Антон Родионов в своем интервью «Поддержание здоровья не имеет никакого отношения к тому варварству, которое именуется биохакингом», говорит. Не надо думать, что прогрессивные зарубежные врачи днем и ночью составляют коктейли долголетия. Да, в лабораториях проводят изучение теломерных колпачков. Теломеры – концевые участки хромосом, которые, как считают, предохраняют клетку от старения. Через определенное количество циклов деления они начинают изнашиваться. Но до практического применения этих исследований еще очень-очень долго. С другой стороны, в любой стране несложно найти думающего врача, который за круглую сумму возьмется поэкспериментировать с толстосумом. Я недаром взял оборот «думающий врач» в кавычки. Здесь речь идет не о профессионале, а о специалисте с медицинским образованием, который думает, что он умнее всех, и г о л ы е з н а н и я фармакологии позволяет ему безнаказанно экспериментировать над пациентом. Современная парадигма в медицине – это необходимость доказать эффективность и безопасность любого вмешательства. В противном случае речь идет об эксперименте над человеком, а это, по меньшей мере, неэтично. Биохакинг уверенно ведет нас во времена схоластики, бесплодных рассуждений и просто пустых разговоров. Откидывает нас в состояние каменного века протомедицины. А вот мое мнение о позиции врачебного цеха. Мы стоим на плечах всего медицинского знания, всех достижений медицины прошлого, дальнего и не очень. Мы не можем себе позволить не учиться всю жизнь и не учить своих учеников. Несмотря на то, что биохакинг – это зонтичный термин, тем не менее, желание менять природу человека, не имея образования и знаний – это сущностная характеристика движения. Хакинг – это движение, основанное на страхе старения – Особенностью людей в возрасте является то, что они не могут противостоять агрессивной рекламе и маркетинговым уловкам хакинга. Предоставление любых медицинских услуг без медицинского диплома и соответствующих сертификатов незаконно. Даже если клинические рекомендации скрыты в лекциях, после которых вас отводят в сторону и рекомендуют процедуры и лекарственные средства, вас жестоко обманывают. Внимание! Ни на одном лекарственном препарате сегодня не написано «Геропротектор». Лекторы в интернете, предлагающие нестарение уже сегодня, откровенные Чичиковы из поэмы «Мертвые души». Берегите своих стариков от подобной рекламы тех, кто не имеет даже среднего медицинского образования и является лишь хорошим маркетологом и продавцом воздуха. Их предложения нарушают не только медицинскую этику, но и общечеловеческую.